На чердаке, вытянувшись в струнку, в ночном колпаке стоит «Аньцвай», смотрит в темный угол и творит свою молитву. «О, майн Их лебе дих! Абер ду нихт Варум? Их «О, Боже! Я люблю тебя, но ты меня не любишь! Почему? Большое спасибо!» «Луж, выйди!» — доносится с улицы крик кольки. «Помнишь?» как на политграмоту ходили, еще пойдем, выйдь, луж. Лужка лежит в кровати, слушает Колькины призывы, и из глаз ее потихоньку капают слезы. Рядом громко и смачно спит Илюха. Колька от слов опять переходит на кряканье. Лужка приподнимается на кровати, прислушивается, спит ли ее муж, накидывает шаль и на цыпочках направляется к двери. В это время распахивается окно, и вырен кричит в темноту. Несовестно? Еще, консомолист, у ней муж есть, а ты крякаешь, спать не даешь. Пошел отсюда, то ей-богу, в ячейку пожалуюсь. Кряканье прекращается, слышен топот убегающих ног, волкодав начинает душиться на цепи, и ложка неподвижно стоит какое-то время. Потом также на цыпочках возвращается назад, бросает в угол шаль, Ложится на кровать и тут же спохватывается. Под простыней спрятан чайник. Илюха захлебывается от хохота. Влушка начинает бить его, почему попало, и бьет до тех пор, пока сил никаких уже нет, а остались только одни слезы. Садится на край постели и плачет горько и по-детски безутешно. Над головой австриец Айнцвай заводит свою ежедневную лающую и, наверное, очень душевную песню. Вырин раздевается, подходит к кровати, где колесом спит его жена, занимая всю ширину. Пробует ее подвинуть, толкает несколько раз. «Что-то сегодня тебя совсем скрючило. Разогнись, подвинься, — говорю». Старуха подвигается, насколько может, но все равно место с краю, узкая полоска. Вырин вздыхает, находит на гвозде свою старую телогрейку и забирается на печь. Утром бобыль проснулся от того, что над ним кто-то стоял, стоял и сопел. Приоткрыл глаза и тут же закрыл. Привиделось, что ли? Сопение со вздохами продолжалось, и тогда он снова глянул. Лошадь! Так и есть, чья-то стреноженная лошадь. Стоит над ним, мотает головой и косит тяжелым ласковым глазом. Веревка, что вместо двери в избу оборвана, Лошадь, значит, прошла через нее. Степан встал и, придерживая подштаники, попробовал вытолкнуть ее из избы. Не с места. Кое-как все же вытолкал, натянул брюки и вышел во двор. Здесь он вытащил из колодца ведро воды и стал обливаться до пояса. От ворот послышалось тонкое ржание. По ранней прохладной улице, неуклюже, с остановками, прыгала стреножная лошадь. Степан надел прямо на мокрое тело рубаху и пошел к развалюхе кузницы, откуда уже подавала голос коза. Бабыль подарил животину, топтавшуюся и щипавшую что-то среди кузнечного хлама, не отходя, выпил молока из жестяной солдатской кружки, бросил козя хапку соломы и вернулся в избу. Посреди комнаты лежал сверкающий велосипед. Степан обошел вокруг него, примерился, расстелил на столе свои чертежи, засучил рукава, прикинул что-то и принялся разбирать председательский подарок. Сел буржуюшка на мель, так гремина журавель. Эх, жура-жура-журавель, журавушка-журавель. Лихоносов с группой активистов, в числе которых были Колька, Пачуфаров и Грабук, широко решительно вошел в Иринский двор, обогнал крутящегося на цепи волкодава, и направился к дому. Их обогнала сключенная жена Вырина, хлопнула дверью, потолкались в темных сенцах, с трудом отыскали щеколду, и в комнату первым пошел Почуфаров. — Прошу спокойствия, — скомандовал Колька. — От имени советской власти имеем... — Просьбу имеем, — перебил его лихоносов. Вырин поднимается, делает что-то вроде радостного развода рук, Айнцвайн тоже встает и вытягивается в струнку. Илюха же дожевывает хлеб с салом. «Здравствуй, Петро Юхимович», — говорит Вырин. «Имею просьбу временно сдать все имеющиеся колеса», — отвечает Лихоносов и протягивает бумагу. «Квитанцию об этом факте получишь». Вырин прочитывает документ, соглашается. «Все законно, Петро Юхимович. Действуй. Для нашей советской власти ничего не жалко». «Ишь, сало! В две ладони!» — кивает Лихоносов на стол и сам себя одергивает. «Ладно, пошли во двор. Сам показывай, по инициативе». «Так ведь без инициативы никогда и не было», — отвечает Вырин и распахивает перед гостями в кавычках дверь. «Не утаи чего-нибудь, Яков Данилович», — говорит гробок. «Не дай бог утаишь». И, не обещая ничего хорошего, мотает головой. Лушка видит выходящего из комнаты кольку и постепенно дуреет. Илюха, глядя на нее, хохочет. Во дворе волкодав шалеет от незнакомых людей и лихоносо совкивает на него. Тоже не любит советскую власть. «Животное!» — отвечает Вырин и кричит зятю. «Илюшка, загони полкана!» Илюха загоняет пса в конуру, запирает там. А «Активисты!» С подсказки Вырина снимают с тачек телег и подвод колеса, заносят за ворота. Руководит этим делом гробок, хорошо знающий здешнее хозяйство. Вырин спрашивает Лихоносова. «А ежели не тайна, с какой целью эти колеса?» «С такой, чтоб с тобой бороться», — отвечает Колька, толкая перед собой колесо. «Шутит», — поясняет Лихоносов. «А какая идея со мной бороться? Разве я враг?» «А кто ж ты есть?» — издалек кричит Почуфаров. «Красный купец!» — согласно новой экономической политике советской власти, — спокойно объясняет Вырин. Лихоносов косится на него и только тяжко вздыхает. Илюха вытаскивает из сарая здоровенное шипами колесо, смеется радостно и изо всех сил пускает его прямо на Вырина и Лихоносова. «Берегись!» — те едва успевают отскочить, — Колесо с треском ломает забор и выкатывается на улицу. А гробок тем временем видит проезжающего мужика на телеге и кричит ему. — Стой, стой, — говорят. — А ну, снимай колеса. А у белых кислые лица по ночам буденный снится. — Эх, жура, жура, журавель, журавушка, журавель. Бабыль заканчивал разборку велосипеда и как раз выламывал спицы из заднего колеса, Когда с улицы послышался скрип телег, и на пороге возникли ханосов. Молча, по-хозяйски, осмотрел свою бывшую машину, удовлетворенно хмыкнул, потрогал зачем-то рамы и стекла на окнах, слазил даже на чердак и, сплотившись оттуда, сказал: Собирайся, степа. В дверях стояли три брата Заикины, мужики крепкие, босоногие, и с кольями в руках. Бабыль посмотрел на них, спросил. А куда? Собирайся, повторил Лихоносов и кивнул братьям на останки велосипеда. Выноси, товарищи. Братья дружно взялись за работу, а Лихоносов отвел бабыля в сторонку, сказал Значит, мельница при такой машине будет вечно крутиться? Бабыль кивнул. Будет? Будет, повторил Лихоносов. А телега при такой машине? Он подумал, сказал, поедет. И ни овса ей, ни бензина. Сам собой. Понимаешь, к чему клоню? Спросил Лихоносов. Бабыль не понимал. Если на фабрике и заводе такую машину, вечную, ты понимаешь, что ты придумал? Ты ж индустриализацию придумал. Лихоносов огляделся, приложил палец к губам, перешел совсем на шепот. Индустриализацию всей нашей жизни. Пущай кашира пущай волховстрой, а мы тоже не имеем права сидеть сложивши руки, не имеем права. Но сначала проверим на мельнице. А если машину на телегу, то с лошадьми как? Также же шепотом спросил Степан, на мыло, что ли? Лихоносов задумался, сказал, да, это в кавалерию, вдруг дошло до бабыля, лошадей в кавалерию. А и правда, обрадовался тот, в кавалерию всех до одной. А работать тебе в такой обстановке невозможно, потому что дело твое теперь всей диктатуры пролетариата. Так что собирайся. По деревне двигалась процессия. Впереди шагал Лихоносов, с намеком держал руку в кармане. За ним скрипели две тяжело груженные колесами подводы, для секрета накрытые рядном. Потом шел Бобыль, а вокруг него равнобедренным треугольником двигались братья Заикины с кольями. Народ выходил из дворов, удивленно лупил глаза, старухи крестились, а следом за процессией, на приличном расстоянии, поднимала пыль сопровождение из пацанвы, девок-недоросков и гробка. «Видали?» — кричал гробок. «А еще, — говорит, — у буденного коней ковал. Однако ж докопались. С империализмом связаны. Нет, граждане». Сейчас ухо надо бритвой держать, востро. Лихоносов только усмехался, пуская мимо слуха этот трюп. Но когда из давки показался вырин, ощетинился. — А ну держать дистанцию, не подходить. После чего повернулся к братьям, приказал. — За этим глядеть особо, близко не подпускать. Из своего двора выбежала Настя Федунова, вдова. Сплеснула руками, стала собирать свою детвору. Потом, спотыкаясь среди пацанвы, шла следом за процессией, потихоньку плакала, качала головой и не сводила глаз со Степановой спины. Миновали крайние дома, спустились бугра к речке и подошли к заброшенному сараю. Пяток баб, подоткнув юбки, месили глину, замазывали щели, а также окна наглухо. Хромой плотник Виля навешивал обитую жестью дверь и цеплял кованые запоры. Остановились, и Лихоносов негромко сказал бабылю, «Вот здесь надежнее. Кормить будут трижды в день». Тут, посмотрев в черный проем дверей. Туда заики накатали колеса. И Лихоносов по-своему понял его взгляд. Сказал, «Лампы есть, керосин тоже. Сколько, думаешь, просидеть? Как поедешь, так и будешь. За неделю одолешь? Сам собой», — кивнул Степан. «Годится». Лихоносов посмотрел ему в глаза, по-мужски стиснул руку, повернул к черному квадрату. «Давай». Заголосил на бугре Настя, заревели ее дети. Степан хотел было повернуть голову, но Лихоносов опять подтолкнул его. «Давай». Бабыль шагнул в темноту. Какое-то время его еще было видно. Потом дверь за ним закрылась, и извякнули запоры. Лихоносов подошел к Заикиным, помолчал, справляясь с волнением, сказал, — Дорогие товарищи и братья трудящиеся, больше ничего вам сказать не могу, потому что народная тайна. Скажу одно — стерегите пуще ока и выпускайте только по нужде. Ясно? — Ясно, — хуром ответили братья. — А как побегит? — спросил один. — Невозможное дело. — А как побегит? — настойчиво повторил тот же Заикин. — Видите веревку? — показал Лихоносов. У двери сарая свисала с крыши перекинутая через блок веревка. — Протянуто ко мне в кабинет. По спорным вопросам дергай один раз, ежели беда — дергай два раза. — А когда он — тут Лихоносов торжейсто понизил голос — когда он скажет конец, Дергай, товарищи, сколько влезет, хуже не будет, — и весело засмеялся. В сарай что-то стукнуло, грюкнуло потом загудила, загремела, заскрежетала, и оттуда донеслась бодрая Степанова песня. туда удалой, бедная сакля твоя, золотой казной я осыплю тебя», — Лихоносов улыбнулся, сказал в добрый час. Наступило утро, и вместе с прохладой в окно потянулся ранний деревенский шум. Председательская кровать в сельсовете стояла за выленелой ситцевой занавеской. Лихоносов неподвижно, с открытыми глазами, лежал и думал. Затем резко, по-боевому, поднялся, обмотал портянками ноги, натянул сапоги, снял со стены шашку и вышел во двор. Вошел в высокий бурьян и принялся ловко и красиво косить его направо и налево. После упражнения вытащил из колодца ведро студенной воды, разделся до пояса, и тут в комнате тревожно забил колокол, заплясала привязанная к нему веревка. Лихоносов мигом через окно влетел в комнату, схватил со стены седло, а колокол все звенел и звенел, не переставая. Братья Заикины дергали веревку втроем. От деревни показалась черная точка, она росла, разрасталась, и один из братьев узнал Лихоносова. «Хватит, братцы, не дергай, хватит!» Лихоносов лихо слетел в низину, подскакал к сараю, смахнул с коня и направился к Заикиным. Из трубы сарая валил густой желтый дым, слышна была Бабылёва песня. «Приду домой, там ругают, ругают все меня, бронят, кусочком хлеба попрекают, как будто ем я, как большой, и плачу я, и плачу я, и горько-горько плачу я». На бугре поодаль. Одиноко сидела Настя, не отпускала от себя ребятишек и не сводила глаз с двери сарая. «Конец уже, что ли?» — спросил Лихоносов братьев. «Чего конец?» — не поняли те. «Товарищ Бобыль сообщил, что уже конец?» — нетерпеливо переспросил Лихоносов. «Просится». «Просится. По спорным вопросам дергай один раз». Лихоносов подошел к сараю, прислушался. «Давно просится?» «Недавно». Во сне ничего не кричал? Кажись, не кричал. Не слыхали. Степан, Степан Макарыч, позвал Лихоносов. Песня прекратилась. Лихоносов отомкнул сарай, и на свет Божий вышел бобыль, морщась от яркого утреннего света. Поздоровался за руку с Лихоносовым, и тот кивнул братьям. Сопроводите. Заикины повели бы в кусты. Настя закусала губы, прижала детей к себе. Над кустами маячили сначала четыре головы, затем одна из них, Степанова, исчезла и некоторое время отсутствовала. Настя поняла такое дело, с облегчением перекрестилась. Слава богу! Но тут же застеснялась и старалась, чтоб дети не смотрели туда. Степана повели к речке. Здесь он разделся до подштанников, юзом съехал с обрыва и скоро возник по шею в воде. Лихоносов подошел, спросил с бережка, «Ну, как дела? Идут?» «Идут, идут», — ответил бабыль. Он еще раз окунулся. Вместе они вернулись к сараю, где уже остывала каша в миске, и Лихоносов строго спросил братьев, «К котлу никто не приближался?» «Кажись, нет, не видали. И никто ничего не подсыпал?» «Кажись, не подсыпали?» Он зачерпнул из миски ложку. Пожевал, проглотил и, прикрыв глаза, замер в ожидании. Можно давать. Гробок смело входит в выринскую лавку, сообщает прямо с порога. Все, амба. Сидит. Сидит сарай, вроде там и родился. По нужде и то под охраной водят. Вырин только вздыхает и не отвечает. Айнсвай не отрывается от работы, щелкает на счетах. Гробок вышагивает по лавке. Вырин наблюдает за ним, спрашивает. — Пришел высматривать? — Иуда ты гробок, ей-богу, Иуда. — С колесами, — Яков Данилович, — это по вынужденности, — отвечает тот. — Мол, бери на себя задание, раз ты активист, и хоть плачь. — Ты вот гляди да оглядывайся, — говорит Вырин, — и лезет на верхние полки, доставать запыленную материю. Гляди, как бы сам не оказался там, — где по нужде под охраной водят. — А меня за что? — возмущается гробок. — Меня-то за что? — А хоть бы за связь со мной. Ходишь туда, да околачиваешься. Гробок растерянно смотрит на него, хлопает глазами, смотрит вправо, влево, кругом и говорит неожиданно. — Ну, так я пойду. И торопливо направляется к выходу. Ночь стоит чистая и звездная. В речке время от времени выбрасывается рыба, и от легких волн — вода чмокает в глинистые берега. Два брата Заикиных сидят у костра, помогают Бобылю петь его грустную песню и варят в котле кашу. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, но он не загородит дорогу молодца. Третий Заикин, самый младший, качает кузнечные меха, нагнетая воздух через горловину, входящую внутрь сарая. В сарае стоит перезвон молотка Что-то шипит и вжикает. «Качаешь, качаешь», — говорит младший Заикин. «А зачем качаешь?» Пес его знает. «Тебе Лихоносов сказал, качай». «Значит, качай», — отвечает один из поющих братьев. «В деревне, — говорят, — будто Лихоносов велел ему пушку делать». «Какую пушку?» Огромную, против Чемберлена. Говорит, пока не сделаешь, не выпущу». «Стало быть, это и есть тайна?» «Ну, пушку». — На тысячи колесах. — А как же в сарае на тысячи не влезет? — Кусок дулы и два колеса. — Кусок дула и два колеса, — нарисовал один из Заикиных палочкой на зале. А потом возьмут и слепят. — И до сих пор не выпускать? Бабыль неожиданно замолкает. Затихает перезвон. Братья ждут. Потом окликают. Чего замолчал? Давай дальше. — Выпустите, — просится Бобыль. — Чего это? — Выпустите, братцы. Там коза. «Какая еще коза?» «Не дуяно. Пустите облегчить. Уж троечка готова лихих борзых коней», — замечает один из братьев. И Степан по вынужденности подтягивает. «Была бы только ночка, сегодня потемней. Ребята, пустите облегчить. Гляди, Степка, а то и Богу облегчим. Так облегчим, что сесть не сможешь». В обрывчике у самой воды задвигалась земля. Из нее показалась человеческая рука со сребком. Расширила выход, и из норы выбрался бобыль. Присел, прислушался и на корточках пополз вдоль берега. Когда огонь костра перестал достигать, разогнулся и быстро побежал. Потом пробирался уже с козой. Пробирался огородами. Если слышал где-нибудь голоса, затаивался и, наконец, вышел к дому Насти Федуновой. Негромко, чуть-чуть, постучал в окно вдовы. Свет в избе не зажегся, хотя было слышно, что там кто-то проснулся. Скрипнула дверь, к нему вышла Настя, запахнутая во что-то белое. Увидела бобыля, сплеснула руками. — Ой, боже, Степа, ты? Я — Я, — бодро улыбнулся он, — принимай козу. — Живой, Степа! — радостно зашептала вдова. — Господи, живой! — А как же, сбежал? Или, может, выпустили? — Сбежал. Ловить, значит, будут. Сам вернусь. Настя ничего не понимала. Ребятишки по тебе скучают, Степа. Вдова длинно посмотрела на бабыля. Похоже, очень заскучали ребятишки. Опустилась на заваренку. Бабыль сел рядом, и некоторое время они молчали. И коза ласково бодала их обоих. Коза для меня теперь обуза, а детвори твои молока от пуза сказал Степан. «В деревне-то у нас, — сказала Настя, — говорят, — теперь пересажают всех. Кто, — говорит, — гробок. Мол, тебя посадили, из-за остальных возьмутся. А колеса подбирали, чтобы не разбежались, не разъехались. Колеса не потому. А почему? Секрет. Они помолчали, и Настя тихо спросила. «Значит, обратно пойдешь?» «Само собой».